или ограничить ночным ложем. Тут необходимы усилия обоих, но так, чтобы это видели и чувствовали все окружающие. Чтобы стать царицей требуется много лет, а у тебя, как я вижу, нет в распоряжении и года. Да, я уплываю с Неархом искать пути в Эфиопию. 90 кораблей готовы и готовятся на верфях Вавилона и Александрии Ефратской.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 Я назначу Птолемея хилиархом вместо Гефестиона. Он будет править империей во время моего отсутствия».